Глава шестая. Мадлена. Честно говоря, я и не думала, что побывать в Дергоште как туристка, а не экскурсовод, охранница и гид одновременно окажется настолько удивительным. Как не странно, Хортон, который никогда не сопровождал туристов, действительно знал, о чём говорил. Я смотрела на всё широко раскрытыми глазами и радовалась, словно девочка. Эль-Та-Хантай, гора тысячи радуг, всегда была моей любимой достопримечательностью. Никалы пошли на снижение, и белый пик впереди заворожил настолько, что у меня не нашлось слов. Хотя обычно я говорила здесь много. Что это особенное преломление света, что связано это еще и с нетипичной влажностью вокруг горы, и мощными воздушными потоками, которые всегда циркулируют возле вершины. Что всё дело в ланкуе, магнитном материале, частицы которого содержится в здешней влаге, и магнитных свойствах самой горы, которая притягивает капельки воды и распределяет их самым особенным образом. Сейчас же мне не было дела до всех этих научных тонкостей. Я видела больше не физико, магию, которой поражались туристы. Ухали, ахали, задирали головы, так словно не боятся, что те оторвутся. Горный пик переливался всеми цветами палитры и будто испускал радуги. Они прозрачными, пёстрыми диадемами опоясывали гору, словно голову прекрасной девушки. Внутри на самом склоне всё выглядело ещё более волшебным, нереальным, просто сказочным. Нас накрыл призрачный шатёр из перламутра и радуг. Мне казалось, спустились, и Аргус галантно подставил мне крыло, будто трап самолёта. Однако не успела я начать спешиваться, как твёрдая рука Хорта наподдержала. Мне начало нравиться, что он настолько огромный. Великан, просто гора демона. Стоя на земле, пожиратель спокойно придерживал меня за локоть. Здесь нас уже ждал накрытый стол. Огромный, словно рассчитавали человек на 10. Пицца со сладким соусом, ветчиной и ломтиками помидоров. Суп из морепродуктов с нежными гребешками и сытными креветками. Пирог с фаршем. Тот самый, что пёк для меня утром Хортон. И очень даже неплохо справился. Для мужчины. Да в принципе неплохо. Королевская ватрушка источала запах ванили и свежего творога. А винегрет, свёкла и морковки. У меня прямо глаза разбегались. Огромные груши с капельками медового сока на ножках соседствовали с малюсенькими яблочками-китайками. Сто лет их уже не видела. Желтые, прозрачные от спелости, красные, налитые и глянцевые. Ого, я их в детстве очень любила. Хортон жестом пригласил к столу. И мы отдали должное трапезе. Оказывается, за время полёта я успела изрядно проголодаться. Хортон ел за троих земных мужчин. Но учитывая его склонность к кулинарии, меня это не смущало ни капли. Пока я ни разу не готовила для Демоннаха и не испытывала трудностей с тем, чтобы накормить его досыта. потому что уже сегодня Хортон кулинарил из собственных продуктов, которые я откуда-то доставил собственноручно. Так что я даже денежно не тратилась. Да и удивляться, что это гора мышц ест, как гора мышц, было странно. Я смаковала пиршество и чувствовала себя в кои веки в Дергоште белым человеком. Вот уж не думала, что всё так. То есть я никогда не ощущала себя тут рабыней, которая обслуживает экскурсии и пашет, как папа Карло. Однако только сейчас я испытала настоящее чувство свободы и восторга в диком краю димонныхов. Свежий ветер охлаждал горячие блюда и мягко гладил меня по голове. Убирал падающие на лицо волосы. Хортон улыбался и подливал мне чаю. И было в этом что-то настолько уютное, семейное, правильное. Даже не знаю. Внутри теплело и рождалось какое-то щемяще приятное, давно забытое ощущение. Я не могла назвать его одним словом. Только я больше не одна. Когда пиршество закончилось, мы отправились гулять по Эль-Тахантай. Сильный ветер, дорого, что здесь становился лёгким дуновением. Словно дикий тигр превращался в ласкового котика. Так и ластился к щекам и макушке тёплыми воздушными волнами. Хортон держал меня за руку, и мы бродили, словно два влюблённых подростка. На душе было легко-легко, светло, как уже давно не было. Я чувствовала, как пожиратель времени от времени осторожно поглаживает пальцами мою ладонь. Словно сам не замечает этого жеста, действует просто инстинктивно. И тепло заполняло меня изнутри. Приятно, непривычно сосало под ложечкой. Как будто я снова в школе и гуляю с мальчиком, который очень мне нравится. И он проявляет ко мне интерес и даже больше того проявляет. Я вижу, что нравлюсь ему даже больше, чем он мне, чем мне казалось, больше, чем я рассчитывала и даже мечтала. От этих мыслей голова идёт кругом, будто глотнула хмельной вина, а колени предательски подгибаются. Но в теле такая свобода и воздушность, что шагаешь словно по облакам. Как бы глупо это ни прозвучало. На да. Звучало глупо, нелепо, странно. Но так я себя сегодня и чувствовала. Время от времени Хортон косился. Так, что у меня слова застревали в горле. Так смотрят родители на долгожданное чадо. Вот у них долго не получалось, они уже практически отчаялись, и... Вот оно, маленькое счастье. Счастье, которое можно измерить, взвесить, а главное – прижать к груди и качать. Я и не думала, что этот суровый воин способен на такое выражение глаз, лица. На такое отношение к кому-либо в принципе. Я знала, что Хортон предан Аскольду как пёс. Хотя нет, так о нём я бы теперь не сказала. Это сравнение бродило в голове прежде. Теперь же я видела в нём хищника, чьих детёнышей спасаняют какие-то демоны. И теперь дикий зверь предан этому демонному хо, но по-прежнему остаётся свободным, гордым и независимым хищником. Вот как-то так я теперь видела Хортона. Романтизировала, не знаю. Только гулять с ним под руку, вдыхать свежий, прогретый на солнце воздух, чувствовать под ногами тёплые камни. Не знаю, было в этом какое-то волшебство. Давно я подобного не чувствовала. Да и чувствовала ли с мужчиной, с мужем? Нет, никогда. Так я ощущала себя с сыновьями. Будто нет ничего в этом мире, что мне не преодолеть. Нет ничего, что меня сломает. И не потому, что я самая сильная, умная или же ведьма. А потому, что у меня есть те, ради кого я выживу. Выстрадаю любые трудности и вернусь к ним из любого несчастья, чтобы просто обнять, вдохнуть запах волос, пощекотать им лицо, прикрыв глаза, наслаждаться, чтобы просто их снова увидеть. Внезапно в какой-то момент Хортон притормозил и меня задержал в своей неповторимой манере, остановил за талию и поставил в сторону. Я все еще была слегка пьяной от тех ощущений и эмоций, которые я испытывала, поэтому только ошарашенно воззрилась на пожирателя. Он улыбнулся. Во все лицо, а не только уголками губ. хищная и одновременно почему-то приятная а ещё как-то по мальчишески вот уже в который раз хортон показывала мне ту часть своей натуры, о которой, похоже, не знал никто хулиганско-мальчишескую, задорно весёлую чудилось этому сырванцу просто никогда не было места в полной опасности и служении жизни серьёзного генерала драгошта А вот сейчас со мной он смог выйти наружу. Пока эти мысли крутились в моей голове, пожиратель подпрыгнул и принялся взбираться почти по отвесной скале. Я только рот открывала. Хортан карабкался по нависающему над нами горному склону так, будто у него вместо рук какие-то присоски, словно у гигантского геккона. А ведь тут даже опытные альпинисты не всегда рисковали подниматься. Я об этом читала. Они брали экскурсии специально ради Эль-Тахантай, но не всегда покоряли пик Седьмой радуги. Тот самый, на который взбирался Хортон. А у него даже снаряжения не было. Однако Демэн настолько стремительно двигался наверх, что у меня просто дух захватывало. Хотелось наблюдать за тем, как движется мускулистый и мощный демон, как перетекают его каменные мускулы, которые даже одежда не скрывала. Как стремительно он поднимается ввысь. И одновременно мне жутко хотелось отвернуться, потому что от мысли, что он сейчас сорвётся, этот дурак и позорь рогатой. У меня сердце ухло в вниз и каменьнело. Каждый удар отдавался болью. И все же я смотрела. Смотрела неподвижно, напряженно, не моргая. Боясь даже на секунду отвести глаза. А вдруг именно в эту минуту... Я не могла это произнести даже мысленно. Шея ныла. Я слишком сильно вскинула голову. Руки и ноги одеревенели. Я не могла это произнести даже мысленно. В глаза тое дело плескалось яркое солнце, от чего приходилось утирать слёзы и придерживать ладонь к зареком колбу. Хортон и здесь не подкачал. Даже странно, что я в нём вообще сомневалась. Несколько минут страха, моего страха, не его. И пожиратели на вершине. Маша тоттудаг гатрагатай. Вот же зараза, заставил поволноваться. Нет бы прыгнуть порталом, хотя я понимала, что порталы нынче дорогие и могли бы пригодиться при других обстоятельствах, не только для развлечений и не для свиданий. Тем временем Хортон прошелся по краю скалы, нагнулся в противоположную от меня сторону, а затем поднялся и показал мне огромный алый цветок. Она поминала лилию и орхидею одновременно, и был завораживающе красивым. И чтобы я в этом совсем уже не сомневалась. Пожиратель сфотографировал добычу на Манкорле и Вухе и прислал мне немедленно. В воздухе прокрутилась картинка. Идеально ровные и округлые лепестки, будто покрытые перламутром. Ярко-лиловое сердцевина. Я глаз не могла оторвать. А потом пришло телепатическое сообщение от Хортона. Вот и я тебя так увидел. Там, в зале для тренировок. И всё, больше ни слова. Как обычно, он меня обезорушил. Завалил на лопатке коротким, но таким ёмким и чувственным признанием. Хортон взял цветок в зубы и принялся спускаться. Несколько бешеных ударов моего сердца, танго моего пульса, и пожиратель подходит, вручает цветок и сам зажимает его в моей руке. Я смотрю на маленькое, алое чудо. Он рисковал жизнью, чтобы порадовать меня. И от этих мыслей меня окончательно выносит. В глазах демона что-то такое по-детски чистое, теплое, настоящее. Так смотрят дети на своих родителей, бабушек, дедушек. Эту привязанность невозможно подделать и невозможно переоценить. Я теряюсь в себя и теряюсь. Не могу ничего сказать. Просто прижимаюсь к хортону, нелепо и глупо, сама безвопо ползновение к моей тушке. И прикрывая глаза, затихаю на груди могучего демона. Слышу, как бешено мощно бьётся его сердце. Чувствую, моя близость действует на пожирателя гораздо сильнее, чем любое стражение и даже подъём по отвесному склону, вопреки гравитации и законам физики. А ведь Хортон весит куда больше человека. Ещё некоторое время нашей прогулки я молчала, потому что перед глазами стояла картина. Хортон с цветком в зубах на пике горы с таким видом, лицом, словно это пик его карьеры, его победы и его достижений. И затем Хортон уже передо мной. Держит мои пальцы, что сжали цветок. Молчит и смотрит так, что никакие слова уже не нужны. Да, в нашем с ним молчании, кажется, было куда больше смысла, чем в длинных балладах и серенадах. куда больше, чем в красивых романах о любви. Теперь я это отчетливо ощущала. Спустя какое-то время ко мне вернулась прежняя извитильность. Наверное, я получила свою дозу нежности, вдохновения, какого-то ребятческого восторга. И теперь снова была верна себе. Я прищурилась и посмотрела на Хортона. Удивительно, что не пристаёшь. Ты прямо на себя не похож, выпалила я с улыбкой. Он тоже улыбнулся, как прежде, глазами, а не только губами. А я всё ждал, когда же ты начнёшь опять вставлять в меня шпильки. Уже забыл, каково это чувствовать себя игольницей. Ты не ответил. Притворно возмутилась я. Ах, да, не пристаю, потому что ты не готова. Я это чувствую. А ты, значит, готов? Почти всегда. Да ладно. Вместо ответа Хортон потянул меня на себя, вдруг дёрнул, как в танце, и крепко прижал. А потом поцеловал, и я ощутила, что он правда настолько готов, ну прямо хоть сейчас здесь, не сходить с этого места. Чувствуешь? Или мне раздеться?» С песком в голосе, с придыханием, спросил Хортон. И мне стало приятно-приятно. Словно вернулась с мороза к теплому очагу. Протянула руки к огню и забыла обо всем, наполняясь сладостным ощущением. Тепла, уюта, комфорта, жизни. «М-м-м, покажешь? Прямо на улице?» Не удержалась я от очередной подколки Демонных Хо. Тут огороженная территория, вернее, охраняемая. Никто не придёт сюда просто так. Ни человек, ни демонных. Вот видишь, здесь у нас уже хорошее взаимопонимание, даже радуги согласная. Хортон вскинул голову, и я последовала его примеру. Ух, ничего себе. Над головой протянулись сразу несколько невероятно ярких радуг. Недавно их ещё не было. Мы словно стояли в волшебной арке под сенью невесомых небесных ворот. Я усмехнулась. Видишь, даже радуги говорят о том, что нам хорошо вместе. Довольно произнёс Хортан. «Я не общалась с радугами и не знаю их настолько хорошо, чтобы понимать, о чём они разговаривают. Я не наркоманка», — выпалила я. Хортон расхохотался. «Не знаю, что произошло между нами за эту недолгую прогулку, но почему-то мы общались не так, как прежде. Мне всё ещё хотелось уколоть его, но и просто побыть с ним рядом хотелось тоже. А Димон их не выпускал моей руки». Словно она стала для него залогом чего-то, чем до что его удерживала и одновременно расслабляла, дарила уверенность в чём-то, очень ему сейчас нужную. И ближе к вечеру я этим озадачилась. Горячие пальцы спутника гладили мои, держали крепко, то чуть отпускали, а то будто их хозяин напомнился, внезапно сжимали сильнее прежнего. Словно Хортон не хотел со мной расставаться. И как бы я ни старалась гнать от себя эти мысли, я тоже не желала оставаться одна. В голове вертелись разные идеи. Мы можем снова ночевать в моём доме. Не в качестве начала серьёзных отношений. Ну, просто просто остаться опять вместе. Я поглядывала на Димонаха, и он будто всё понимал. Когда же мы вернулись ко мне в дом, Хортон бросил новый портал, и я всё поняла. Что? Самый непобедимый, неустрашимый демон дергошьта боится опять остаться у меня на ночь? Даже не знаю, зачем так сказала. Но в этой шутке, в этой поддёвке содержались куда более сильные эмоции, чем мне хотелось бы показать рогатому. Хортон остановился, словно разом окаменел. Окинул меня таким взглядом, будто хотел запомнить, запечатлеть в памяти каждую черту, каждую деталь моего образа. Это даже пугало. Я на минуту перестала дышать. "У меня дела", произнёс Хортон нейтрально. "А попрощаться?" Я чуть подалась навстречу Демонну Хо, и он дёрнулся, шагнул в мою сторону. А затем остановился так, будто сам себя сдерживал. Вот это да. Что-то совсем новенькое. Я сморгнула. Да что с ним такое? Если я начну с тобой прощаться, вообще не уйду, а я должен. Последнюю фразу он выпалил, торопливо и горячо, и шагнул в портал. Раз, и в комнате никого. Я пошла к чайнику, включила его, достала остатки пирога и села за стол. Включила визор. По основным каналам транслировали новости из Средиземья. Я вдруг перестала жевать, когда девушка-диктаторша, совсем юная, изо всех сил старавшаяся выглядеть более солидно в своём чёрном костюме, произнесла: Насколько нам известно, Аскольд Тенберский послал нескольких своих лучших демонов, чтобы предотвратить дальнейшие катастрофы в междомерье. Они должны будут взорвать силовые бомбы такого действия, что выброс энергии выступит противовесом и прекратит колебания. Она что-то говорила и дальше, приводила какие-то цифры, данные за спиной девушки мелькали кадры. Разрушенные дома, подпрыгивающие сады, земля, которая ходит ходуном. А в моей голове звучало «Я должен». И следом Аскольд-Энберский посылал лучших своих демонов. «Вот что он должен, и вот куда торопился. Вот почему не остался». В груди кольнуло. Я допила чай и нервно прогулялась по комнате. Переключила визор на какой-то сериал. Две девушки энергично выясняли отношения. Ссорились, по-моему, из-за мужчины. Я выключила звук и снова прошлась по комнате. Переключила визор ещё раз на клип. Несколько красоток, улучшенных всеми способами пластической хирургии и косметологии. Энергично извивались под музыку. Одна пела: "О любви, о чём же ещё будет петь девушка?" Я выключила и нарезала ещё несколько кругов, будто бежала марафон на своей кухне. До расхитива бездна. Чёрт побери. Я набрала на Сергее компьютере номер Хортона. Он хранился у меня с начала работы. как один из основных контактов Дыргошта. Несколько длинных гудков прервались с сообщением. «Абонент временно недоступен. Перезвоните, пожалуйста, позже». Я закрыла лицо руками, села на диван и расплакалась. Он ничего не сказал, не намекнул, даже не попытался. Он вел себя весь день, как ни в чем не бывало, а по факту... прощался. Ну уж нет. Я не хочу, я не согласна. Эх, как бы я сейчас швыбанула даром этого дурака, рогатого идиота. Видимо, все его мозги ушли в рога или утекли в другое место, в то, что пониже пупка. Хортон. Оскольд волновался и Велена тоже. Хорд узнал сочетать повелителю по незначительным жестам мимики, а Оскольд редко давал волю эмоциям, в отличие от Готрика, который метался по переговорной комнате как угорелый, словно реально спасался от жадного пламени, а оно стремительно неслось по пятам, широко раззивая огненную пасть и клацая челюстями жара. Лицо Оскольда, как и всегда, выглядело спокойным, уверенным и невозмутимым. Именно так Эндер и шёл в бой, даже если расстановка сил была здорово не в пользу его армии. Именно так он шёл на майтах, даже если приходилось сражаться с большим количеством высших демонов. Однако натянутые струнами скулы и немигающий взгляд повелителя сами по себе говорили о многом, как и его сжатые в кулаки руки. Велена стояла, обняв себя руками, Уголки губ опущены, в глазах страх за своих. Демоны хи стали ей своими, и это радовало, потому что потеряй Дергошт Велину, он сразу же потеряет и Аскольда. Деметрий скрестил руки на груди, щурился и неровно дышал. Каменный демон, который никогда не показывал оскربлявшим его его семью и расу людям, Насколько Зол рассежён вне себя от ярости и тоже оказался не совсем каменным, даже его спокойствие дало трещину. Хортон выстроил своих лучших бойцов перед повелителями Дергошта. По Манкорлию в центре помещения шла прямая трансляция из научного центра от исследователей, которым доверял Оскольд. Одного из них Хортон знал лично Тимура Марсовича. высокого, чем-то похожего на мини-медведя мужчину. Он всегда говорил и действовал неспеша, тщательно обдумывая каждое слово и жест и двигался немного в развалочку, чуть косолапил, как мишка. План на операцию прост, произнёс Тимур Марсович, однако весьма опасен для исполнителей, и я обязан вас об этом предупредить. Мы поняли. ответил Оскольд. И мы поняли. После кивков своих воинов в свою очередь отозвался Хортон. Мы готовы. Вы представить не можете, сколько раз мы рисковали жизнью. Не хочу представлять, покачал головой Тимор Марсович. Одно дело, когда речь идёт о войне, а другое. Но выхода нет. Простите, ребята. Он словно извинялся за то, что придумал способ остановить катастрофы, но не мог ручаться за целостность исполнителей. За это Оскольд и уважал Тимура Марсовича. "Мы поняли", снова откликнулся Хортон, потому что Оскольд и Дементри кивнули ему. Велена прикрыла рукой рот, а Готрик сделал ещё круг почёта по комнате, будто в скачках участвовал разхитова бездна. Некоторые вещи не меняются. Вот и этот, великовозрастный мальчишка, видимо, уже никогда не станет взрослым. «В общем, так». Вместо виноватого лица ученого перед демонахами развернулась карта между мирья с помеченными красными точками-участками. «В отмеченных местах нужно установить наши бомбы». Участки взяты подальше от жилья и прочих построек, но близко к epicentrum катастрофы. Далее вам придётся связаться друг с другом и задействовать устройства одновременно. Это важно для осуществления миссии. Потребуется 43 алмаза. Помните, одновременность взрывов обеспечит нужный нам эффект, иначе всё зря. Хорошо, отозвался Хортон. Далее, вам придётся нырнуть в ближайшие пространственные карманы, которые также мы и создали при помощи ваших повелителей Эндеров, а потом их захлопнуть при помощи магических щитов. Однако такой же блокировки, как в случае, когда сами Эндеры сворачивают пространство вокруг себя в кокон, К нашему величайшему сожалению не получится. Поэтому вы всё равно рискуете. Мы пошли бы сами. Вот теперь Деметрий решил почему-то извиниться перед Хортоном и его войнами, но наше участие мало что изменит. Требуется минимум 40 демонов, а нас всего трое. Повелитель, обратился Хортон к Аскольду, вы нужны здесь. «Только вам подчиняются все провинции и доверяют люди. Вы, Дементри, важное звено в общении между людьми и демонами. Нельзя, чтобы вы так рисковали. Вы слишком важны». Аскольд подошел к Хортону и положил руку ему на плечо. Кивнул и проделал то же с остальными войнами. Пожиратели и плотоядные из отряда заметно приободрились. Этот жест означал «Я с тобой». Его мало кто удостаивался в истории Даргошта, только лучшие из лучших, и, пожалуй, никак иначе, оскольть не смог бы настроить своих демонов на победу. Хортен прямо видел, как его демонов распирает от гордости. Что ж, они заслужили. Если что, зови. Просто сказал Дмитрий, несмотря ни на что, наша помощь тебе обеспечена. А Готрик приостановился и выпалил. «Я иду с вами!» Даже дернулся в сторону отряда Хортона, но железная рука Аскольда отодвинула младшего Эндера. «Башкой, подумай!» — прорычал Аскольд. «Ольга беременна! У нее сложный последний триместр. Кто будет за ней присматривать? Я Дементрий Велена!» «Слуги!» Младший все еще рвался в бой. Иногда Хортон казалось, что Готрик становится более серьёзным, ответственным, но иногда было вот так. Ты дурак или прикидываешься? возмутился Оскольд. Ты ничем нам не поможешь, спокойно сообщил Хортон. А может, и помешаешь. Мы слаженная команда. Мы вместе работаем в поместье Оскольда практически тысячелетия, а ты будешь отдельным звеном. Сейчас это совсем не на руку. Готрик прищурился, тряхнул головой. "Уверен?" спросил он у Хортона. "Да, раз я этого бездна уверен". Впервые позволил себе так разговаривать с братом-хозяином-пожиратель. Аскольд одобрительно закивал. Дмитрий криво улыбнулся, а Велина кивнула лишь раз. Хортон махнул своим воином рукой, жестами показал, кто на какую точку телепортируется. Демоны разобрали по 3 портативных портала, подготовленные бомбы, похожие на миниатюрные циферблаты, и устройства для блокировки пространственных карманов. Нечто вроде маленьких шариков, которые переливались и поблёскивали то зелёным, а то фиолетовым. Прощаться Хортон не стал. Плохая примета прощаться. Он уходил, как на обычное дежурство, значит, вернётся. Так веровали демоныхи. Прыжок в междумерье был легким, а затем начались сложности. Земля ходила под ногами худуном. Давление магии на плечи, грудь, ноги, хорт он ощущал физически. Давненько он подобного не чувствовал, лишь когда попадал под действие силовых бомб на поле боя или под мощное заклятие противника. «Да, надо срочно принимать меры. Становится все хуже и хуже». Вдалике от пожирателя карточными домиками складывались здания, некоторые вовсе взлетали над землёй и падали, рассыпаясь бесформенными кучками строительного мусора. Пыль и пепел стояли столбом. Ещё дальше хортон различал пожарище, у кого-то взрывались отопительные котлы, у кого-то что-то ещё. Алые языки пламени в ночном небе выглядели эпично и апокалиптично. Между мирия горело Тряслось, разрушалось. И остановить это требовалось немедленно. Покров ночи обеспечивал демонам анонимность и ограждал от любопытства тех, кто еще остался тут, на свой страх и риск. Хортон не хотел думать, что виной всему Гейгера и ее отношения с кланом Энберских. Ведь все началось с того дня, когда Аскольд отдал знахарке свой палец в обмен на зелье чтобы вылечить дочку Велены от рака. Да, он отдал бы что угодно ради своей женщины: руку, ногу, как отдал бы и Хортун ради Мадлены. Понимал ли тогда сколь к чему всё приведёт? Возможно. Но разве можно отказать любимой, своей одержимости и зависимости, своему единственному наркотику? Нет, никогда. Невозможно. Но Аскольд честно расхлебывал последствия. Хортон установил бомбу там, где говорил Тимур Марсович. Миниатюрное устройство примагнитилось к земле и двигалось вместе с ней. Вверх, вниз, вправо, влево. Хортон остановился и ждал. Наконец, по связи пришли сообщения от остальных его подчиненных. «Все на месте, все установили бомбы». «Время через четыре минуты», — скомандовал Хортон и сам запустил таймер. Часыки начали тикать, приближая нужную катастрофу. Хортон открыл порталом пространственный карман и задействовал устройство его блокировки. Тонкая стена энергии и магии заслонила его от основного пространства междумирья. Получил сообщение от остальных. Они тоже спрятались в убежищах. Теперь оставалось лишь ждать. Недолго, ибо время было уже на исходе. Секунда, другая, третья. Словно года пробегали перед глазами Хортона, хорошие и плохие, боевые и мирные, радостные и сложные. Пожиратель стиснул кулаки и слушал громыхание собственного сердца. Ещё никогда оно не билось настолько отчаянно, настолько рвано и настолько тревожно. Даже когда Хортона сильно ранили или его войску грозило истребление, и каждый удар словно говорил: "Модлена, Мадлена, Мадлена. Он был готов погибнуть ради её спокойной жизни на двух планетах и не был готов погибнуть из-за неё. Внезапно всё вокруг стихло, словно звуки выключили рубильником. Землю тряхнуло, по пространственному карману Хортона прошла рябь, тонкая, завеса между ним и Нинастим задрожала под напором невидимой волны. Выгнулась, вытянулась наружу. Гортон видел, как истончается его защита, как медленно стекают в стороны энергии от ударов мощных взрывных волн. Он видел, как неуклонно приближается к нему голодная пасть смерти, раззивает беззубый рот и готовится хватать, заглатывать. Ещё толчок, ещё дрожь. Теперь уже всё пространство внутри кармана вибрировало, и внутренности пожирателя мелко вибрировали вместе с ним. Было до жути неприятно, до зубовного скрежета, до рычания. Ещё толчок, вибрация усилилась, боль разлилась по телу Хортона. Он стиснул зубы ещё сильнее. Сердце припустило быстрее. Кажется, его должны были уже слышать все, кто находился сейчас в междомерье, а может и на обеих планетах. Хортон сжал кулаки и замер. Ещё удар. Тонкая преграда вытягивается словно мыльный пузырь от ветра и истончается на глазах. Ещё, ещё. Новый удар. Защитная плёнка становится совсем тонкой, словно полиэтиленовый пакет, куда засунули хортен, огромный, надутый воздухом. Ещё удар. Преграда рвётся. Хортон ложится на землю, ощущая, как волна проходит по нему, сминает внутренности, крошит кости, рвёт кожу и раздирает мышцы. Конец. Ни Настя до него добралась. По связи слышатся только неровные выдохи остальных диаманов. Войны дерго, что не привыкли дезертировать, жаловаться на судьбу или стонать, они всегда уходили молча. Тишина стала ещё хуже. Хортон понял, что порвались барабанные перепонки. И теперь он слышал только гул и шум, будто рядом плескался прибой. В глазах потемнело и пожиратель отключился. Наконец-то. Это стало облегчением.